Глава тридцать третья. Зиан. Наверное, мне следовало уже перестать удивляться тому, насколько роскошным транспортом владел ролик. Хотя, разве существовали не роскошные частные самолеты? Кожаные сиденья оказались достаточно широкими, что я не чувствовал себя стесненным, даже опустив подлокотник, и такими мягкими, что я мог в них утонуть. Ванная комната была почти такой же большой и блестящей, как в моей спальне на яхте. Жаль, что я не мог насладиться этой роскошью подольше. Когда ролик развернул свое кресло к проходу, чтобы всех нас увидеть, мое неспокойное сердце начало колотиться еще быстрее. «Будет сложно разработать план до конца, пока мы не узнаем, с каким местом имеем дело», — произнес он. Но я сделал несколько звонков, и мои люди готовы доставить все необходимые материалы туда, куда нужно. Рива выпрямилась на своем месте. — И нужно будет забрать те некровных, которых мы вызволим, в безопасное место. Демон кивнул. — Конечно. Не уверен, насколько близко мы сможем подвести транспорт, оставаясь при этом незаметными. Но, если что, понесем младших на собственных спинах. Сделав паузу, он слегка поморщился. «К сожалению, для этой миссии у меня не столько подкрепления, сколько хотелось бы. Кодзу и его друзья рассказали всем о случившемся. Довольно многие из моих сотрудников отказались участвовать, а я предпочитаю работать с добровольцами». «Мы все равно не смогли бы рассчитывать на тех, кто действовал бы по принуждению», сказал Андреас, сидящий в кресле напротив меня. «И это тоже. Но сомнения не распространяются на мои материальные возможности. Так что с этим у нас все в порядке». Темные глаза ролика искрились весельем. Я не понимал, насколько важна для него эта миссия, а насколько он воспринимает ее как игру, чтобы скоротать время. Но решил, что пока мы справляемся, это не имеет особого значения». Он сложил руки на коленях и расправил плечи, словно собирается с духом. И когда он сделал свое следующее заявление, я понял, почему. «Кроме того, чтобы избежать обнаружения, вам нужно быть готовыми, что, определив объект, где содержатся ваши коллеги, вы не сможете стремглав броситься туда. Это даст им время понять, что вы приближаетесь» она нахмурил брови. «Разве у них не прибавится времени, если мы будем добираться туда дольше?» Взгляд ролика остановился на мне. «На самом деле проблема не во времени, а в том, насколько очевидно, куда вы направляетесь. Если мы не хотим, чтобы они отследили наш маршрут, вам пятерым придется разделиться». По моему телу прокатилась волна ужаса. Мы уже несколько недель не отходили друг от друга дальше, чем на несколько сотен ярдов. Держаться вместе было для нас самым главным. Доминик, сидящий позади деревы, напрягся. «Ты хочешь, чтобы каждый шел сам по себе?» Ролик покачал головой. «Не совсем. Я думаю, будет достаточно разделиться на две группы. А затем выбрать обходной маршрут до объекта». На аэродроме, куда мы направляемся, уже стоят два моих вертолета. Нам останется только запутать систему слежения, чтобы скрыть ваш предполагаемый пункт назначения. Джейкоб, сверкая глазами, вскочил со своего места. «Я остаюсь с...» Он оборвал себя на полусловие и, развернувшись, обвел взглядом нас четверых. Его тело напряглось, но он опустил голову. «Нет, забудьте!» Риве следует идти с Домом и Дреем. Они себя зарекомендовали. Мое горло сжалось от боли. Как от его болезненного принятия, так и от осознания того, что я тоже исключен из этого надежного круга. Прежде чем кто-либо из нас успел вмешаться, Рива прочистила горло. «Мне совсем не нравится идея разделиться. Но в этом есть смысл. И раз уж на то пошло...» Полагаю, Доминик или Андреас должны быть в другой группе. Тогда, что бы ни случилось, мы сможем друг друга найти. Она провела рукой по ключице, где на ее коже остались отметины, которые она не показывала. Два парня, у которых были такие же отметины, напряглись, но никто не стал спорить. Демон наблюдал за нашей дискуссией с явным интересом. Когда повисла тишина, он сказал... Звучит как неплохая стратегия. Еще я бы рекомендовал, чтобы двое самых физически сильных из вас разделились по группам. Это может пригодиться. Имелись в виду я и Рива. У меня не было ни единого шанса остаться рядом с ней, даже если бы я заслуживал это место. Но он был прав. Все в порядке, неохотно пробормотал я. Андреас тоже поднялся на ноги. Так ему было удобнее на всех нас смотреть. «Тогда я пойду с Зеном. Из нас двоих получится отличная команда, если до того, как мы встретимся снова, возникнут какие-нибудь проблемы». Колеблясь, он поймал взгляд Ривы. «Как бы мне не хотелось быть вместе всю дорогу, я бы предпочел знать, что дом рядом с тобой на случай, если тебя ранят». Рива бросила на него злобный взгляд. — Мне тоже притит, чтобы кто-то из вас в одиночку справлялся с травмами. — Я не могу быть с обеими группами, как бы мне этого не хотелось, — сказал Доминик в своей обычной спокойной манере. — Думаю, мы все почувствуем себя лучше, если я буду с тобой. — Я тоже поддержал это решение. Рива раздраженно фыркнула. — Значит, я в меньшинстве? — Четверо против одного, так что без вариантов ответил Джейкоб, заметно повеселевший после того, как выяснилось, что он все-таки остается с Ривой. Глядя на него, она сморщила нос, но в ее взгляде было столько нежности, сколько я не видел в последние недели. Он тоже восстановил с ней связь, хотя и не так крепко, как Дрей и Дом. У меня по коже вдруг побежали мурашки от ощущения, что я отделился от нашей группы. На днях на корабле я пытался с ней поговорить, но сомневался, что она правильно меня поняла. Я не знал, как выразить и половину того, что чувствовал. И об одной очень важной детали я предпочел бы даже не думать. Я хотел, чтобы она знала, я буду рядом столько, сколько смогу. Что она значит для меня так же много, как и для других парней. Сколько времени у нас осталось, прежде чем мы разделимся? и мне, возможно, больше не представится шанса. Пока я боролся со своими сомнениями, ролик усмехнулся. «Похоже, все улажено». Закончив спорить, Рива протиснулась к окну, через которое в салон самолета лился солнечный свет. Каждый из нас занял по два кресла и убрал подлокотник посередине, так что получалось одно длинное сиденье вместо двух. В груди так все сжималось, словно ребра сдавили легкие. Я закрыл глаза, представляя, какой шаг собираюсь сделать. Убеждал себя, что я смогу и что это не будет похоже на те моменты, которых я избегал. Мало-помалу я вернул себе самообладание и, встав со своего места, двумя осторожными шагами пересек проход. «Можно я посижу с тобой до конца поездки?» Рива резко повернула голову. Уставившись на меня, она удивленно моргнула но затем на ее губах появилась легкая улыбка. «Конечно, мне бы этого и хотелось!» Опуститься на сиденье рядом с ней было для меня куда большим подвигом, чем может показаться. Несмотря на то, что мое тело всегда занимает много места, Рива настолько крошечная, что я не беспокоился, не потесню ли ее. Рива посмотрела на меня снизу вверх, и в ее ярких, карих глазах Заплясали озорные искорки. «Тебе что, стало совсем одиноко?» Несмотря на ее подразнивание, я различил неуверенные нотки. Именно поэтому мне и нужно было с ней поговорить. Запинаясь, я начал подбирать слова. «Я... я хотел немного побыть рядом перед тем, как нам придется расстаться. В общем, знай, что я тоже тебя прикрою. Помни это, когда меня не будет рядом». Из взгляда Ривы исчезло все веселье, сменившись на что-то более горько-сладкое. «Я знаю, это Зи». «Ну, я подумал, я подумал, что было бы неплохо это сказать». Мое лицо пылало так, что казалось, вот-вот могло обуглить череп. Но Рива не стала надо мной смеяться. Она просто продолжила смотреть на меня с тем мягким блеском в глазах, который заставлял мое сердце биться чаще. Она наклонилась ближе, и если бы ситуация была иной, вполне могла бы взять меня за руку или что-то такое. Если бы в прошлом я не отшатывался каждый раз, когда она ко мне прикасалась. Я уже зашел так далеко. Я мог справиться и с чем-то большим, верно? Медленно и спокойно, полностью контролируя себя. Всего одно точное движение, ничего такого, чего друг не мог бы сделать для другого друга. Подняв руку, я протянул ее и очень осторожно положил Риви на плечи. Она широко распахнула глаза и придвинулась чуть ближе, принимая этот жест. Моя рука лежала у нее на спине. Ладонь свободно опустилась на ее плечо. Рива выдохнула, и ее мышцы расслабились в моих объятиях. — Ты уверен, что все нормально? Спросила она голосом, настолько же осторожным, насколько осторожным были мои объятия. Мои нервы натянулись, как будто по ним ударили током. Наполовину в панике, наполовину умоляя о большем. Но замерев, мне удалось успокоиться настолько, что я сказал. «Да, так всегда и должно было быть. Мы одной крови, верно?» Всегда." Довольно пробормотала Рива и наклонилась, чтобы прижаться головой к моей груди. У меня не нашлось бы слов, чтобы описать радость, которая пронзила каждый дюйм моего тела от ее принятия. Я только хотел, чтобы это не сопровождалось такой же долей страха. Теперь она со мной, что ждало нас в предстоящей битве. До конца полета я едва осмеливался пошевелиться, Я знал, что, оставаясь в таком положении, во мне не вспыхнет никаких нежелательных эмоций. Когда мы начали снижаться, Рива выпрямилась, чтобы пристегнуть ремень безопасности. Потеря контакта с ней отразилась во мне болью. Но как только она пристегнула ремень, то протянула руку. Не касаясь моей, просто давая возможность выбора. После недолгих колебаний я переплел свои пальцы с ее. Самолет приземлился с легким толчком. Мой желудок сжался от осознания того, что самая трудная часть этой миссии еще впереди, и с каждой секундой она все приближалась. Мы вышли из частного самолета на поле, с коротко постриженной травой, окруженное только деревьями. Поблизости не виднелось никаких зданий, но в конце поля, как и упоминал ролик, нас ждали два вертолета. Демон повернулся к нам. «Ладно, давайте проделаем ваш фокус с эссенцией. Кто окажет честь?» «Я», — не задумываясь ответил Джейкоб. Рива покачала головой. «Думаю, да мы, мы все должны это сделать. Каждый из нас прошел через что-то свое. Если мы все вместе сосредоточимся, мы пойдем туда, куда направится больше всего эссенции». Это даст нам наиболее ясную картину. Ее предложение показалось мне разумным. Я выпустил из кончиков пальцев свои волчьи когти. Рива бросила на Джейка еще один многозначительный взгляд. И не переусердствуйте. Он криво усмехнулся в ответ. На этот раз я не буду резать слишком глубоко, дикая кошка. Джейкоб вытащил шипы. Андреас и Доминик достали из карманов ножи, которыми заранее вооружились. Не сговариваясь, мы одновременно сделали на предплечьях тонкие царапины. По моей коже побежала струйка крови, и в свежий лесной воздух поднялось облачко темного дыма. Понаблюдав за ним мгновение, я закрыл глаза. Вспомнил коридоры и залы для тренировок, маленькую спальню, в которой хранители запирали меня каждую ночь. Лезвия, которые они в меня вонзали. Их удары. Все предметы, живые и неживые, которые они заставляли меня ломать, проверяя силу и волю. Другие эти некровные заперты, как и я когда-то, их мучают точно так же? Я хотел их найти. Я хотел с ними связаться, чтобы мы могли вытащить их из этого кошмара. Чтобы мы могли жить все вместе, на свободе. Ролик тихо усмехнулся. «Ну, я бы сказал, что все предельно ясно». Я резко открыл глаза, и у меня перехватило дыхание при виде стелющегося перед нами дыма. Все пять потоков эссенции слились в один большой. Несколько маленьких ручейков отделились в разных направлениях, но определенно большинство стремилось вправо от нас, к солнцу которая уже опускалась на западе. «Одно из мест, на которое мы обратили внимание, находится в паре сотен миль, как раз в том направлении», сказал демон с ноткой благоговения в голосе. «Два других и близко не там. Полагаю, теперь мы знаем, куда направимся». Когда мы опустили руки, он резко хлопнул в ладоши. «Вам лучше поторопиться. Я оставил планшеты и телефоны в вертолетах вместе с остальным оборудованием, которое мы обсуждали. Я отправлю вашим пилотам планы полетов, а вам все подробности, которые у меня есть на данный момент относительно конкретно этого объекта. Вы можете ознакомиться с ними по дороге и обсудить, как будете действовать дальше. И, пожалуйста, держите меня в курсе». «А ты куда направишься?» – спросил я. Он указал на самолет» и я выберу более прямой маршрут и подлечу как можно ближе. Удостоверюсь, что наша наземная поддержка на месте. Андреас подошел ко мне. Рива повернулась к нам, и по ее лицу пробежала тень беспокойства. Она бросилась к Дрею, и он заключил ее в объятия. Они слились в таком страстном поцелуе, что у меня по коже побежали мурашки, и пришлось отвести глаза. «Мы скоро увидимся, день. Пообещал он с хрипотой в голосе. Когда Рива от него отстранилась, ее взгляд устремился по мне. Мое тело сопротивлялось, но в голове по-прежнему стоял образ объекта. Что, если у меня просто не будет другого шанса? Сделав шаг вперед, я неуверенно ее обнял. Рива обняла меня в ответ со всей силой, присущей ее стройной фигурке. У меня подскочил пульс, но я нашел в себе мужество наклонить голову и поцеловать ее в волосы. Желудок скрутился в дюжину узлов. Я чувствовал, что другие парни наблюдают с опаской и беспокойством. Из-за меня или из-за нее? Впрочем, все это не имело значения. Когда мы расступились, я увидел, что ее лицо озарило сияющая улыбкой. Только для меня. «Береги себя, креветка!» произнес я таким голосом, словно вообще не волновался. Две наши группы разделились и мы поспешили к вертолетам. Я забирался на борт изо всех сил, стараясь не обращать внимания на нервное напряжение, скручивающее мои внутренности. Наш пилот материализовал тени прямо в кабине. «Ваше снаряжение там, в сумке», сказала она, заводя мотор. Андрей захлопнул дверцу и плюхнулся на сиденье рядом со мной. Он огляделся, и я заметил, что его серые глаза немного темнее обычного. «Ты должен ей сказать...» Ты же знаешь? Ему не пришлось объяснять, о чем. Мое тело сразу напряглось. Я потянулся к спортивной сумке на полу. Ты рассказал ей, каково это было для тебя. Вертолет начал взлетать, и Дрей опустился на сиденье. Да, и она меня не винила. Она знает, что мы не выбирали все это дерьмо. Я сжал кулаки, и у меня снова начало покалывать кончики пальцев. То, что он ей рассказал, и в половину не так ужасно, как моя собственная история. Это вообще несравнимо. «Если бы она поняла, с чем ты имеешь дело, вы с ней могли бы что-нибудь придумать», добавил Андре с более мягким тоном. «Посмотрим. Сейчас у нас есть дела поважнее», — прохрипел я. «Мы собирались снова проникнуть на один из объектов. Это последнее место на земле, куда я хотела бы попасть». Я должен был убедиться, что все мои друзья и женщина, которую я люблю, вернутся оттуда вместе со мной.